Глава 6. Всё, что тебе нужно это любовь. Я предполагал провести большую часть 1984 года, работая над кино. Но от этих планов пришлось отказаться. Для начала в январе, снимаясь с братьями в рекламе PepsiCo, я чуть не сгорел. Пожар начался по чистой глупости. Мы снимались ночью, и я должен был спускаться по лестнице, держа в руках магниевые вспышки, которые, которые должны были вспыхнуть по обе стороны от меня, чуть за спиной. Все казалось очень просто. Я иду вниз по лестнице, а огонь вспыхивает позади меня. Мы сделали несколько проб на редкость удачных. Световой эффект от вспышек был отличный. Только позже я обнаружил, что магний, вопреки правилам безопасности, не был. вспыхивало всего в двух футах от моей головы. И я должен был стоять между этих огней. Тут буп, Джерардди, режиссёр, подходит ко мне и говорит: "Майкл, ты слишком рано начинаешь спускаться. Мы хотим видеть тебя там, наверху лестницы, и запечатлеть тебя там, когда вспыхивают огни. Так что задержись немножко". И я задержался. Огни вспыхнули с обеих сторон, и от искры сгорелись волосы. Я же, пританцовывая, спускался по лестнице, кружился и крутился, понятия не имея, что горю. Потом я, видно, что-то почувствовал, потому что руки сами поднялись к голове. Я понял, что горю, и упал, пытаясь сбить пламя. Тут Джермен обернулся и увидел, что я лежу на земле. А так как перед этим раздался треск вспышек, он решил, что в меня кто-то... выстрелил из толпы, потому что мы снимались перед большим скоплением публики. Во всяком случае, так ему показалось. Мой охранник Мика Брандо первым подскочил ко мне. И тут начался кошмар. Все словно с ума посходили. Никаким фильмом невозможно воспроизвести то, что творилось в ту ночь. Публика вопила, кто-то кричал: "Тащите лёд!" Кто-то куда-то бежал, люди орали: "Нет, нет!" Примчалась машина скорой помощи, и когда меня в неё внесли, я увидел чиновников компании Pepsi, загрудившихся в углу. Взгляд у них был перепуганный. Помню, медики укладывали меня на носилки, а ребята из Pepsi даже не подошли. От того они были перепуганны. Сам я находился в какой-то прострации. Несмотря на ужасную боль, смотрел на всё будто со стороны. Мне сказали потом, что я был в шоке, но я отлично помню, как ехал в больницу, потому что в жизни не думал, что когда-нибудь меня повезут в машине скорой помощи с воющими сиренами. В юности мне всегда хотелось прокатиться таким образом. Когда мы подъехали к больнице, мне сказали, что у дверей уже собрались корреспонденты, и я попросил дать мне перчатку. Есть фотография, как я лежал на носилках и машу перчаткой. Потом один из врачей сказал мне, что я чудом остался жив. Один из пожарных заметил в больнице, что в подобных случаях нередко загорается одежда. Может обгореть лицо, и человек вообще может сгореть заж... заживо. Вот так-то. У меня были ожоги третьей степени. Кожу прожгло почти до костей, так что заживление проходило непросто. Нелегко, но мне, конечно, повезло очень. Теперь-то мы знаем, что этот инцидент создал огромную рекламу компании Pepsi. Продажа Pepsi сразу пошла в гору. Представители компании пришли ко мне и предложили самое большое вознаграждение за всю историю рекламного дела. Гонорар был настолько велик, что вошел в книгу рекордов Гиннесса. Я сделал для Pepsi еще одну рекламу под названием «Малыш». И немного... Он досадил им, отказавшись участвовать в съёмках, на которых они настаивали, так как считал, что они не сработают. Впоследствии, когда реклама оказалась очень удачной, представители компании сказали, что я был прав. Ей до сих пор помню, как были напуганы сотрудники Pepsi в ночь пожара. Они думали, что теперь, когда американские ребята будут пить Pepsi, они будут будут вспоминать, как я горел, и им это отравит все удовольствия. Кроме того, сотрудники Pepsi понимали, что я могу подать на них в суд. Да и я мог бы просто оказаться шляпой, самой настоящей шляпой. Мне тогда заглятили 1,5 млн долларов, которые я тут же перевёл в центр для обожжённых имени Майкла Джексона. Мне хотелось что-то сделать для других обожженных, которых я видел в больнице. Так мне было их жаль. За этим последовала турне «Победа». Виктори, за пять месяцев мы с братьями выступили пятьдесят раз. Мне не хотелось ехать в это турне, и я сопротивлялся. Я считал, что разумнее остаться дома – Но братья настаивали, и я поехал ради них. И сказал себе, что раз уж я в это ввязался, то должен вложить в исполнение всю душу. В начале в турне многие мои предложения были отклонены. Но когда ты выходишь на сцену, то уже не думаешь, как надо играть. Играешь и всё. А я решил в этом турне вкладывать в каждое выступление всего себя. И я надеялся, что на меня придут смотреть даже те, кому я не нравлюсь. Я надеялся, что они услышат о новом шоу и захотят его посмотреть. Мне хотелось, чтобы разговоры о шоу пошли как можно шире и как можно больше народу пришло на смотреть. Разговоры лучше рекламы. Ничто с ними не сравнится, если кто-то, кому я доверяю, приходит ко мне и что-то хвалит, я покупаюсь. Я чувствовал свою власть над публикой. Я был словно на вершине мира. Я был преисполнен решимости этим турне. Я как бы говорил, мы – высокая гора, и мы пришли приобщить вас к нашей музыке. У нас есть что сказать. В начале шоу нас поднимали на трапе из-под сцены, и мы потом спускались на нее по ступеням. Увертюра была волнующей и яркой, и мы сразу завладевали вниманием публики. Когда вспыхивали огни, и зрители видели нас, поднимался такой шум, что, казалось, рухнет крыша. Мне приятно было снова выступать с братьями. Мы как бы заново переживали те дни, когда выступали группы «Пятерка Джексонов» и «Джексоны». Мы снова были все вместе. Вернулся Джермейн, и мы были на гребне популярности. Такого большого турне еще не было ни у одной группы. Причем мы выступали на открытых стадионах. Но я с самого начала был разочарован. Мне хотелось взволновать мир так, как это ещё никто никогда не делал. Мне хотелось показать, что это такое, чтобы люди сказали: "О, вот здорово". В нашем шоу, в этом турне я делал э, наверное, произносил речитатив, и публика вторила мне. Я говорил: Дади-дади, и зрители повторяли дади-дади. Случалось, я это говорил, они начинали топать. А когда весь зал топает, кажется, будто началось землетрясение. Ох, до да чего же здорово, когда ты можешь так завести всех этих людей, целый стадион, и они делают то же, что делаешь ты. Ничего сильнее этого чувств этих чувств в мире нет. Ты смотришь в публику и видишь совсем маленьких ребятишек, подростков, дедушек с бабушками. А двадцатилетних, тридцатилетних, и все раскачиваются, все подняли руки, все поют. Ты просишь, чтобы включили свет, и ты видишь все эти лица и ты говоришь: "Возьмитесь за руки". И они берутся за руки. И ты говоришь: "Встаньте или хлопайте", и они делают то, что ты говоришь. Им хорошо, и они сделают всё. что бы ты ни сказал. Им это нравится. И это так прекрасно, когда люди разных народов делают что-то вместе. В такие минуты я и говорю себе, посмотри вокруг. А теперь посмотри на себя, смотри. Смотри вокруг, смотри, что ты сделал. О, это так прекрасно. Такая в этом сила. Незабываемые минуты. Во время Турной Победы я появился перед аудиторией впервые со временем, Со времен триллера, который вышел за два года до этого, реакция была самая странная. Скажем, я сталкивался с людьми в коридоре, и они говорили, нет, это не он. Он же не может здесь оказаться. Меня это огорошивало. Я спрашивал себя, а почему собственное? Я же тут, на земле. Я ведь должен где-то быть. Почему не здесь? Есть фанаты, которые считают тебя чуть ли не не фантомом, чем-то бесплотным, и когда они тебя видят, им кажется, что это призрак или мираж. Мне случалось встречать поклонников, которые спрашивали: "Хожу ли я в уборную?" Меня это смущает. Взрили приходят в такое возбуждение, что перестают осознавать, что ты такой же, как они. Правда, я могу это понять, потому что и у меня, наверное, было бы такое же чувство, если бы я встретил Уолта Диснея или Чарли Чаплина. Турне Победа начиналась в Канзас-Сити. Там было наше первое выступление. Вечером мы шли мимо мимо бассейна нашего отеля, и Фрэнк Делео поскользнулся и свалился туда. Все, видевшие это, переполошились. Кое-кто смутился, а я захохотал. Делео ушибся, и вид у него был такой удивлённый, Мы перепрыгнули через низкую ограду и безо всякой охраны пошли по улице. Люди, казалось, не могли поверить, что мы вот так и гуляем среди них. Потом, когда мы вернулись в отель, Билл Брей, неизменный начальник нашей охраны, только покачал головой и посмеялся, послушав рассказ о наших приключениях. Билл – человек очень осторожный и настоящий профессионал. Он никогда... не волнуется по поводу того, что уже произошло. Он сопровождает меня всюду и порой бывает моим единственным спутником в кратковременных поездках. Я не могу представить себе жизнь без Билла. Он теплый и смешной, и обожает жизнь. Он великий человек. В Вашингтоне во время турне мы с Фрэнком стояли как-то на балконе, а он, надо сказать, отличается большим чувством юмора и обожает всякие проделки. Мы поддразнивали друг друга, и я стоял, и я стал вытаскивать из его кармана сотни банкноты и кидать их вниз прохожим. Внизу началось столпотворение. Френк пытался остановить меня, но мы оба хохотали при этом до упаду. Мне вспомнились наши проделки с братьями во время турне. А Френк послал вниз наших охранников, чтобы они попытались найти банкноты, которые затерялись в кустах. В Джексонвилле местная полиция чуть не чуть ли не убила нас. Мы столкнулись, когда ехали на стадион, находившийся всего в 4 кварталах от нашего отеля. Когда мы перебрались в другую часть Флориды, на меня неожиданно напал хандра, что, как я писал раньше, бывает со мной во время турне. Я решил подшутить над Френком. Я предложил ему зайти ко мне в номер, а когда он вошёл, предложил угоститься дыней, которая лежала на столике в противоположном конце комнаты. Фрэнк пошёл взять себе кусочек и столкнул и споткнулся о моего дава по имени Мускул, который был тогда со мной. Мускул совершенно не обижен, но Фрэнк терпеть не может змей и заорал как резаный. Я схватил удава и стал гоняться за ним, за ним по комнате. Фрэнк запаниковал, выскочил из комнаты и выхватил у охранника пистолет с намерением пристрелить мускула. Охранник с трудом утихомирил его. Потом Фрэнк сказал мне, что всерьёз намеревался прикончить змею. Я обнаружил, что многие крутые ребята боятся змей. Во время поездки по Америке мы сидели в запрети в наших отелях совсем как в прошлом. Мы с Джермейном и Ренди брались за старые фокусы. Наполняли вёдра водой и выливали её с балконов на людей, сидевших в открытых кафе далеко внизу. Мы жили так высоко, что вода, не долетая до земли, превращалась в туман. Всё было как в старые дни. Мы изнывали от скуки, запирались в отелях от пакловников и никуда не могли выйти из-за усиленной охраны. Но бывали такие дни, когда мы очень веселились. В этом турне у нас было довольно много свободного времени, и мы пять раз устраивали вылазки в Диснейленд. Однажды мы остановились там в отеле, и произошло нечто поразительное. Я этого никогда не забуду. Я стоял на балконе, откуда открывался прекрасный вид. Народу внизу была уйма. Такая густая толпа, не протолкнёшься. И вдруг кто-то в этой толпе узнал меня и начал выкрикивать моё имя. И тысячи людей принялись скандировать: "Майкл, Майкл!" Их разносило это по всему парку. Они скандировали и скандировали так, что мне пришлось приветствовать их, иначе было бы невежливо. Тогда поднялся настоящий рёв. Я сказал: "Ох, до да чего же здорово, как прекрасно!" Это вознаградило меня за все усилия, которые я которые я вложил в триллер «За все мои слезы и мечты» и работал над песнями за такую усталость, что... Я чуть не засыпал у микрофона. Вознаградил за все. Случилось... Наверное, случалось. Я приходил в театр посмотреть какую-нибудь пьесу, и все начинали аплодировать. Просто показывали, как рады меня видеть. Я понимаю, что люди ценят меня, и чувствую себя в такие минуты очень счастливым. Значит, они даром я трудился. Турне Победа первоначально должно было называться Последний занавес, так как мы понимали, что это будет наш последний турнир вместе. И потом мы решили не делать на этом акценты. Я получил большое удовольствие от этого турне. Я знал, что оно будет длинным, Но под конец оно показалось мне уже слишком затянутым. Саунд для меня приятным было то, что среди публики бывали дети. Каждый вечер я видел шикарно разодетых детишек. И все они были ужасно взволнованы. Дети действительно вдохновляли меня меня во время турне. Дети всех национальностей и возрастов. Я с детских лет мечтал объединить людей всего мира при помощи музыки и любви. У меня до сих пор мурашки идут по коже, когда я слышу Всё, что тебе нужно это любовь в исполнении Beatles. All you need is love. Я всегда мечтал, чтобы эта песня стала гимном всего мира. Мне понравилось, как мы выступали в Майами, да и вообще всё время, что мы там провели. Отлично было и в Колорадо. Некоторое время мы отдыхали на ранчо раньше... ранчо раньше... Карибу, это канадский олень, но совсем недолго. Ну а потом был Нью-Йорк, и это, как всегда, нечто бесподобное. На наше выступление пришел Эммануэль Льюис, а также Йока, Шон, Ленноны, Брук, имеется в виду Шилдс и много наших добрых друзей. Сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что встречи вне сцены запомнились невероятно. не меньше, чем сами концерты. Во время этих представлений я обнаружил, что способен вести себя предельно раскованно. Помню, я сбрасывал свой пиджак, размахивал им и швырял в публику. Костюмеры возмущались, а я вполне откровенно говорил: "Извините, но я просто ничего не могу с этим поделать. Не могу сладиться с собой. Что-то на меня на меня накатывает, и хотя я знаю, что не должен так поступать, но просто не могу с собой сладить. Такая радость, такое чувство общения переполняет меня, что хочется поделиться всем, что имеешь. Во время турне победы мы узнали, что моя сестра Дженет вышла замуж. Все боялись мне об этом сказать, потому что мы с Дженет были очень близки. Я был потрясён, я ведь всегда опекал её. Маленькая дочка Квинси Джонса сообщила мне эту весть. У меня всегда были на редкость близкие отношения со всеми тремя моими красавицами сёстрами. Латоя поистине удивительный человек. С ней очень легко, и она призабавная. Войдёшь к ней в комнату, а сесть на диван нельзя, на кровать нельзя, по ковру ходить нельзя. Это правда. иначе она тут же выставит тебя из комнаты. Она хочет, чтобы у неё царил идеальный порядок. Я ей говорю: "Ну, приходится же иной раз ходить по ковру". А она не хочет, чтобы на нём остались следы. Если ты за столом кашлянул, она тут же прикроет свою тарелку. Если чихнул, лучше и не думать, что будет. Такая уж она есть. Мама говорит, она сама была такой. А Жаннет наоборот. Заправский мальчишка. Долго время она была моим лучшим другом в семье. Вот почему меня прямо убила весть о том, что она выходит замуж и уже этот нас. Нас многое объединяло. У нас были одинаковые интересы, одинаковое чувство юмора. Когда мы были помоложе, в свободные дни мы, не успев проснуться, составляли программу на день. Обычно это выглядело так: одеться, накормить животных, позавтракать, посмотреть мультяшки, сходить в кино, пойти в ресторан, снова сходить в кино, вернуться домой и пойти купаться. Это было в нашем представлении прекрасным времяпрепровождением. А вечером мы, бывало, просмотрим список и вспоминаем, сколько мы за день получили удовольствия. Хорошо было с Дженет. Все, что нравилось мне. Одному нравилось другому. Вкусы у нас были одинаковые. Иногда мы читали друг другу. Словом, она была как бы моя двойняшка. А вот с Латой мы были совсем разные. Она даже не желала кормить животных. От одного их запаха ей становилось дурно. И никакого кино. Она не понимала, чем меня могли привлекать звездные войны или рукопашные схватки, или челюсти. Нам нравились... прямо противоположные фильмы. Не рукопашные схватки, а близкие контакты третьей степени. С Дженниндже, если она была рядом, а я в этот момент не работал над чем-то, мы не раслучались, но я понимала, что со временем у нас появятся разные интересы и привязанности. Это неизбежно. Её брак к несчастью длился недолго. Но сейчас она снова счастлива. Я думаю, брак может быть чем-то чудесным, если люди правильно выбирать себе пару. Я верю в любовь. Очень даже верю. Как можно в неё не верить, если сам её испытал? Я верю в человеческие отношения. Я знаю, наступит день, я найду нужную женщину и женюсь. Я часто думаю о том, как хорошо иметь детей. Приятно ведь, когда у тебя большая семья, тем более, что я сам вышел с такой Раздумывая о будущей семье, я хочу, чтобы у меня было 13 детей. А пока работа занимает почти всё моё время, и требует затраты большей части моих сил. Я всё время работаю. Я люблю творить и выдавать новые идеи. Выдавать новые идеи. Что же до будущего? Кю кю сыра сыра. Что будет-то будет? То будет. трудно мне будет от кого-то зависеть, но я могу себе это представить. А пока ещё столько хочется сделать, и впереди ещё столько работы, я не могу совсем уж не обращать внимание на критику, которая порой раздаётся в мой адрес. Журналисты, похоже, готовы сказать что угодно, лишь бы продать свою газету. Они говорят, что я сделал операцию на глазах, чтобы они стали больше, и что я хочу стать почти белым, почти белым. Что за странное заявление? А пластическую хирурги хирургию не я выдумал. Она же она уже давно существует. И много отличных, премилых людей делали пластические операции. Никто не пишет об этом и не критикует их за это. А поэтому такая критика несправедлива. Большая часть того, что печатают, сплошной вымысел. Прямо так и хочется иной раз спросить: что произошло с правдой? Она вышла из моды. В конечном счёте, главное остаться верным себе и тем, кого ты любишь, и работать во всём. Я хочу сказать, работать так, будто завтра не настанет. Тренироваться, добиваться, я имею в виду, тренироваться по-настоящему и максимально развивать свой талант. Быть лучшим в том, что ты делаешь, знать больше в своей области, чем кто-либо другой, живущий на земле. использовать орудие своего ремесла, будь это книга или сцена, на которой ты танцуешь, или вода, в которой плаваешь. Это твоё, и я всегда стараюсь об этом помнить. Много думал я об этом и во время турне. Победа. Под конец я почувствовал, что во время этого турне затронул сердца многих. Не вполне в той мере, в какой хотелось бы, но я чувствовал, что это придёт потом, когда я стану выступать самостоятельно и сниматься. Все деньги, которые я зарабатывал, я отдавал на благотворительность, включая фонд для обожжённых, созданный мной после пожара на съёмках рекламы Pepsi Cola. В тот год мы пожертвовали свыше 4 млн долларов. В этом был для меня смысл турне победа дать больше людям. После турнирной победы я начал задумываться о своей дальнейшей карьере, продумывая всё тщательнее обычного. Из более раннего турнира я вынес один урок и всё время помню. Помню о нём, когда встречались трудности. Много лет тому назад у нас было турнир, где менеджером был один малый, который обобрал нас, но в то же время кое-чему меня научил. Он сказал мне тогда: "Слушай, те, кто тебя окружает, работают на тебя, а не ты на них". Работают на тебя, а не ты на них. А ведь ты же им платишь. Он повторял это не раз, и под конец я начал понимать, что он имеет в виду. Это было для меня нечто совершенно новое, потому что в мотауне мне были Мы были не хозяева. Всё дела делалось за нас. Другие принимали за нас решения. И это давило на психику. Ты должен быть как-то так-то одет. Ты должен исполнять такие-то песни. Ты идёшь сюда. Ты даёшь такое-то интервью и выступаешь с таким-то шоу на телевидении. Так было. Нас никто не спрашивал. А когда тот парень сказал мне, что решаю всё я, я наконец проснулся. и понял, что он прав. Словом, несмотря на все, я должен быть благодарным тому парню. Идея снять меня в «Капитане Ио» родилась в студии Диснея, пожелавшей выпустить картину с моим участием для своего парка. Они сказали, им все равно, что я буду делать, лишь бы это было что-то оригинальное. У нас состоялся подробный разговор и... И я сказал им, что Уолт Дисней – мой герой, и что я очень интересуюсь историей и философией Диснейленда. Мне хотелось сделать с ними что-то такое, что понравилось бы самому мистеру Диснею. Я прочел не одну книгу об Уолте Диснея и его творческой империи, и мне было очень важно сделать что-то в его стиле. В общем, они предложили мне сняться, И я согласился. Я сказал, что хотел бы работать с Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом. Стивен оказался занят, так что Джордж привлёк к работе Фрэнсиса Форда Копполу. И так сложилась съёмочная группа капитана Ио. Я раза два летал в Сан-Франциско к Джорджу на его ранчо «Скайуокер». И поспеменно мы написали сценарий для небольшого фильма, в котором должны были использовать последние достижения стереотехники. У зрителей, когда они будут смотреть капитана Ио, должно возникать такое впечатление и ощущение, будто они летят на космическом корабле. Капитан Ио это фильм о том, как музыка может изменить и переделать мир. Название придумал Джордж. Ио это Название от слова Эос. В древнегреческой мифологии это богиня зари. Молодой парень отправляется с поручением на нашу несчастную планету, где правит злобная королева. Ему поручено принести обитателям этой планеты свет и красоту. В апофеозе фильма победы добра над злом. Работа над капитаном Ил укрепила моё положительное отношение к работе в кино, и я понял отчётливее, что прежде чем прежде, что моё будущее по все вероятности связано со съёмками и фильм и фильмами. Со съёмками в фильмах. Я люблю кино, всегда любил его с самых малых лет. Ты можешь перенестись со всеми наимерами в течение 2 часов находиться там. Фильмы могут увести тебя куда угодно. Это мне в них и нравится. Я могу сесть и сказать себе: "О'кей. Всё остальное перестаёт для меня существовать. Веди меня в какое-нибудь чудесное место и заставь забыть все мои тревоги и заботы и повседневные дела". Я люблю также находиться перед 35-миллиметровой камерой. Я часто слышал от братьев "До да чего же я буду рад, когда Кончится эти съёмки. Эта съёмка. И никак не мог понять, почему они не любят сниматься. А мне было интересно всё. Я старался научиться глядя на то, чего добивается режиссёр, что делает осветитель. Мне хотелось знать, как ставят свет и почему режиссёр по много раз снимает одну и ту же сцену. Интересно было слышать, какие изменения делаются в сценарии. Всё это было частью моего образования в области кинопроизводства. Рождение новых идей волнует меня, а кино, похоже, страдает сейчас от отсутствия, от отсутствия таковых. Столь многие люди делают одно и то же. Большие студии напоминают мне нашу работу в Матаун, которая так нас раздражала. От вас ждут простейших решений, хотят, чтобы всё делалось по установленным канонам. Наверняка а по установленным канонам наверняка. Только публике, конечно, от этого скучно. Сколько людей заняты тем, что делают одни и те же банальные картины. А вот Джордж Лукас и Стивен Спилберг исключения. Я попытаюсь внести в это что-то новое. Когда-нибудь я постараюсь всё изменить. Я очень сдружился с Марлоном Брандо, и всецело доверяю ему. Не могу и перечислить, сколько многому он меня научил. Мы часами сидели с ним за беседой. Он много всего рассказал мне про кино. Актёры на изумительные, работал со многими великими людьми, актёрами и операторами. Меня поражало, с каким уважением он, он относится к художественной стороне фильма. Он для меня как отец. Так что делать фильмы моя мечта номер 1, но есть у меня и другие мечты. В начале 1985 года мы выступили с песней Мы это весь мир. We are the world на вечере звёзд, проходившем после вручения мне премии American Music. Я написал эту песню с Лайнелом Ричи. с Лайонелом Ричи после того, как увидел жуткий документальный фильм о голодающих в Эфиопии и Судане. В ту пору я обычно просил мою сестру Дженет зайти за... со мной в какое-нибудь помещение с интересной акустикой, например, в Чулану или в Ванную, и там пел ей, брал всего одну ноту. Это была песня «Без слов». Да и вообще не песня, а просто напевал с закрытым ртом и спрашивал Дженнет: "Вот ты слушаешь меня, и что тебе представляется? Что тебе представляется, как когда ты слышишь этот звук?" И в тот раз она сказала: "Дети, умирающие в Африке". Правильно, именно это и было моим посылом. И она сказала: "Ты создаёшь представление об Африке". Создаю представление об умирающих детях. Так родилась песня Мы это весь мир. Мы заходили с Женет в тёмную комнату, и я пел. Мне кажется, именно так должны поступать певцы. Надо уметь выступать и доводить наше искусство до публики даже в тёмной комнате. Мы много утратили из-за телевидения. А мы должны трогать сердца людей без всей этой изощрённой техники. без картинки, с помощью одного только звука. Я ведь выступал перед публикой с тех пор, как себя помню. Я знал много секретов, много всяких хитростей. «Мы» — это весь мир, я считаю, песней с большим внутренним содержанием. Но содержанием особым. И я горжусь тем, что принимал участие в ее исполнении и был одним из выступавших в тот вечер. Нас объединяло желание сделать что-то особенное — А такая песня. А такие песни помогают сделать мир лучше для тех, кто в нём живёт, и показать голодающим, что мы не безразличные к их судьбе и хотим помочь. Мы получили несколько премий Грэми, а мы это весь мир наряду с Белиджина стало в облегчённом варианте звучать в лифтах. С тех пор, как я написал эту песню, я всегда считал, что её должны петь дети. И когда я наконец услышал её в исполнении детей в версии Джорджа Дюка, Джорджа Дюка, я чуть не расплакался. Это была лучшая версия из всех, какие я слышал. Это была лучшая версия из всех, какие я слышал. После моего это весь мир я опять решил исчезнуть со глаз публики 2 1/2 года я почти всё время занимался записями того что исполнял в триллере в результате вышел альбом под названием Плохой Почему понадобилось столько времени чтобы записать пластинки для этого альбома Попробуй по-английски, Бэт. Дело в том, что мы с Кунси решили сделать действительно идеальный альбом, насколько это в человеческих силах. А человеку, стремящемуся к идеалу, нужно время. Он кроит и прикраивает и лепит, пока произведение не принимает идеальную форму. Он не выпускает его из рук, пока не будет удовлетвон. Иначе просто не может. Если не получается, выбрасываешь материал и начинаешь делать заново. работаешь пока, не получится как надо, а когда приближение к идеалу достигнуто, откладываешь готовый материал. Просто необходимо доводить всё до конца. В этом секрет успеха. В этом разница между пластинкой, занимающей в списке хитов 30-е место, и пластинкой, которая, заняв первое место, удерживает его в течение недели. В течение недели она должна быть хорошей. Если она хороша, кто держится в списке, и весь мир, поражаясь этому, лишь гадает, когда она сойдет. Мне трудно объяснить, как мы с Квинси и Джонсом работаем над альбомом. Я пишу песни и музыку, затем является Квинси, и вытягивает из меня все, на что я способен. Вот и все. Квинси слушает меня и вносит поправки. Скажет, «Майкл, здесь надо изменить». И я вношу в текст изменения. Он настаивает «Передите». наставляет меня и помогает творить, помогает выдумывать, работает со мной над новым звучанием, новым видом музыки. И мы с ним ссоримся во время записи альбома Плохой, а в некоторых вещах нам так и не удалось договориться. Вообще, если мы спорим, то спорим по поводу последних достижений в технике. Я говорю: "Квинси, понимаешь, музыка ведь не стоит на месте. Я хочу, чтобы ударные звучали так, как играют сейчас, и я хочу идти в их звучании дальше". после чего мы продолжаем запись и создаём такую пластинку, какую только в состоянии создать. Мы никогда не пытались подтворствовать вкусом толпы. Главной нашей заботой всегда было качество. Люди не станут покупать подделку, они покупают лишь то, что им нравится. Если ты тратишь время на то, чтобы сесть в машину, поехать в музыкальный магазин и выложить свои деньги на прилавок, тебе должно действительно нравиться то, что ты покупаешь. Ты не говоришь Я сделаю песню в стиле кантри для рынка кантри, а песню в стиле рока для другого рынка или что-то подобное. А мне, к примеру, близки все стили в музыке. Я люблю некоторые песни в стиле рока и некоторые песни в стиле кантри и некоторые в стиле поп-ы, все пластинки старого рок-н-ролла. Мы исполняли песню в стиле рок под названием «Убирайся». Мы пригласили Эдди Ван Халлина играть на гитаре, так как знали, что он лучший гитарист. Альбомы надо создавать для людей всех национальностей и всех вкусов в музыке. В общем-то, многие песни складываются сами собой. Ты вдруг скажешь. Вот то, что нужно. Так оно и будет. Конечно, не у каждой песни есть танцевальный ритм. К примеру, танцевать с тобой не отличается хорошим, Танцевальным ритмом. Она была создана для старомодного исполнения рока. У нее не тот ритм, что у «Не останавливайся» или «Работаю день и ночь» или хотя бы с чего-то начинать. Такие песни выгоняют тебя в пот, когда ты исполняешь их перед танцующими. Мы долго работали над плохим. Не один год. В конечном счёте наш труд оказался не напрасным, и мы довольны тем, чего сумели достичь. Но потрудиться пришлось изрядно. Напряжение было огромное, потому что мы состязались сами с собой. А очень трудно создавать что-то, когда знаешь, что состязаешься сам с собой, потому что какового бы ни было твоё собственное отношение, люди-то всегда будут сравнивать альбом "Плохой" с фильмом-триллером. наверное, не с фильмом, а всё-таки альбомом, триллер. Ты, конечно, можешь сказать: "О, забудем про тр триллер". Но ведь другим не прикажешь. Я лично от этого только выигрывал, потому что я всегда лучше выкладываюсь, когда на меня что-то давит. Плохой это песня о улице. Песня «Плохой» — это песня об улице, песня о мальчишке из плохого района, которого отправляют учиться в частную школу. Он возвращается на свою улицу во время каникул, и местные ребята начинают его задирать. Он поет «Я плохой, вы плохие». «Кто же плохой, а кто хороший?» И говорит «Когда ты сильный и добрый, вот тогда ты плохой». Человек в зеркале «Man in the Mirror» несет в себе глубокую мысль. Я люблю эту песню. Если бы Джон Ленон был жив, эта песня могла бы относиться к нему. В ней говорится, что если хочешь сделать мир лучше, то прежде всего должен совершенствоваться и меняться сам. Об этом же говорил и Кеннеди: не спрашивайте, что может сделать для вас страна, спрашивайте себя, что можете сделать для страны вы. Если хочешь, чтобы мир стал лучше, посмотри на себя и меняйся. Начни с человека в зеркале. Начни с самого себя, не оглядывайся на других, начинай с себя. Это действительно так. Именно это хотел сказать Мартин Лютер Кинг, и Ганди тоже. И в это я верю. Несколько людей спрашивали меня, думал ли я о ком-нибудь, когда писал «Не могу перестать любить тебя, can't stop loving you», отвечаю «Не думал, правда». Я о ком-то думал во время ее исполнения, но не во время ее написания». Я написал все песни для альбома Плохой, кроме двух: Человека в зеркале, написанной Сидэ Гард и Джорджем Баллардом, и Просто хороших друзей, Just Good Friends. И написали те же два человека, что и песню Что делать с этим любви, What's Love Got to Do With It для Тины Тёрнер. Мы хотели спеть вместе со Стивом Вандером, а у ней была эта песня. Я даже не думал, что они писали её для до этого. Они написали ее для меня, и я знал, что она идеально подходит для того, чтобы нам со Стиви исполнить ее вместе. Часть «Меня», «Another part of me», я написал одной из первых для плохого, и впервые исполнил ее в конце фильма «Капитан Ил», когда «Капитан прощается». «Демон скорости», «Спит демон», «Песня о лихаче». То, что ты заставляешь меня чувствовать, «The way you make me feel» и «Коварный преступник», Smooth Criminal написан просто в порыве мимолётного настроения. Вот так бы я сказал. Оставь меня в покое, Leave Me Alone, трек, появившийся только на компакт-диске Плохой. Над этой песней я много работал, накладывая голоса друг на друга, как слои облаков. В ней послание простое чтобы меня оставили в покое. Песня об отношениях между парнем и девушкой, но что я на самом деле хочу донести до людей, которые проходи мне не дают, оставьте меня. Слава может стать тяжким грузом. Многие достигают успеха в жизни очень легко, в мгновение ока некоторые, кто выстреливает, возможно, лишь один раз, не знают, как справиться с нагрянувшей славой, не понимают, что вообще происходит. Я как никто другой. Прекрасно знаю, что такое слава, поскольку я в этом бизнесе уже давно. Я усвоил, если ты хочешь оставить личное при себе, не лезь на рожон, не высовывайся насколько это возможно. Но в одних случаях это хорошо, в других плохо. Не иметь права на частную жизнь очень тяжело. Помню, во время съёмок триллера, чтобы обсудить эту книгу, в Калифорнию прилетели Джеки Анасис и Шей Эрхард. Фотографы Повсюду сидели на деревьях. Мы шагу не могли ступить незамеченными и не сфотографированными для какой-нибудь газеты. И стоит ли снова того, чтобы платить за неё такую цену, если учесть, что ты и действительно всегда на виду. Ты и шагу не можешь ступить, не приняв предварительно определённых мер. Средства массовой информации печатают всё, что бы ты ни сказал. Они сообщают во всём, чтобы ты не сделал. Они знают о малейшей твоей покупке, о том, какие фильмы ты смотришь, знают всё. В какую я иду в библиотеку, они потом напечатают названия книг, которые я смотрел. Однажды во Флориде газета напечатала весь график моего дня. Всё, что я делал с 10:00 утра до 6:00 утра следующего дня. После этого он сделал это, после этого вот это. Он поехал туда, потом ходил по домам, потом он Помню, я подумал тогда, а что, если бы я попытался сделать такое, чего не хотел бы видеть потом напечатанным в газете? Вот он от сына славы. Мне кажется, публика имеет обо мне искаженное представление. Хотя пресса и бдительно следит за мной, у читателей нет ясного и полного представления о том, что я такое. Случается, полуправду выдают за факт, и часто происшедшие излагают... лишь на половину. Тоже, что опущено, как раз и бросает иной раз свет на напечатанные факты и делает их менее сенсационными. В результате некоторые люди, видимо, считают, что я не сам принимаю решения о своей дальнейшей карьере. Ничто не может быть дальше от истины. Меня обвиняли в том, что я помешан на скрытности, и это правда. Если ты известен, на тебя вечно пялятся. за тобой наблюдают. Это можно понять, но это далеко не всегда приятно. Вы можете спросить, почему я часто появляюсь в темных очках, и я скажу лишь потому, что мне неприятно все время видеть, как на меня пялиться. Это уловка, позволяющая хоть немного скрыться от праздного любопытства. Когда мне вырвали язык мудрости, дантист надел на меня повязку, чтобы я по пути домой не наглотался микробов. Мне понравилась эта повязка, это было здорово, куда лучше, чем темные очки. И я какое-то время, смех ради, ходил в ней. Я так мало принадлежу себе в жизни, что мне хочется скрыть хоть частицу себя, хоть немного отдохнуть от людей. Это может показаться странным, я знаю, но я люблю уединение». Не могу сказать, нравится мне или не нравится быть знаменитым, но я безусловно люблю люблю достигать намеченной цели. Люблю не только дойти до отметки, которую себе установил, но и превзойти её. Это так здорово, когда делаешь больше, чем задумал. Лучше ничего быть не может. Я считаю, что очень важно ставить себе цель. Тогда ты знаешь, к чему стремишься и каким образом хочешь этого добиться. Если же ты себе не ставишь цели, ты никогда и не будешь знать, достиг ты отметки или нет. Я иногда шучу, что у него кого не просил разрешения петь и танцевать. Это правда. Мне повезло, что у меня есть такие способности. Я каждый день благодарю за это Бога и стараюсь развить в себе то, что он мне дал. Я считаю, что обязан это делать. Вокруг столько всего, за что мы должны быть благодарны. Не Роберт Ли Фрост написал, что в каждом листочке можно увидеть целый мир. Я думаю, это правда. Это и притягивает меня к детям. Они всё подмечают. Они не присыщены, их волнует то, что нас уже давно оставляет равнодушными. Они естественные, раскованные Я люблю быть с ними. В доме у нас всегда полно детей, и мы им всегда рады. Они как бы подзаряжают меня энергией, энергией. Уже самим своим присутствием. У них на всё такой свежий взгляд, они так открыты всему. Это и делает детей творчески активными. они не стеснены правилами. Рисунок вовсе не должен быть в центре листа бумаги. Небо не обязательно должно быть голубым. Они и людей прием- их приемлют как они есть. Единственное, чего не требует это чтобы с ними хорошо обращались и любили их. Да, я думаю, все мы этого хотим. Мне хотелось бы думать, что и дети, с которыми я встречаюсь, черпают во мне вдохновение, и хочу, чтобы дети любили мою музыку. Их одобрение, значит, для меня очень много. Дети всегда знают, какая песня станет хитом. Встречаются детишки, которые ещё и говорить-то не умеют, а уже чувствуют ритм. Чудно. Но они публика крутая, собственно, самая крутая. Сколько родителей подходили ко мне и говорили, что их малыш знает убирайся и обожает триллер. А Джордж Лукас сказал, что первыми словами его дочки были Майкл Джексон. Я почувствовал себя на вершине блаженства, когда он это сказал. Я провожу много свободного времени и в Калифорнии и во время поездок посещаю детские больницы. Я счастлив, что могу хоть немного оскрасить детишкам день, просто наведавшись к ним и поговорив с ними, послушав, что они хотят не сказать. Это им помогает, и они чувствуют себя лучше. Детишкам так тяжело болеть. И меньше всего они этого заслуживают. Они часто даже не могут понять, что с ними происходит. Мне это переворачивает всю душу. Мне всегда хочется их обнять и постараться сделать так, чтобы все у них было хорошо. Случаются больные дети и приходят ко мне домой или в мой номер в отеле, когда я в поездках. Кто-нибудь из родителей связывается со мной и спрашивает, не может ли его ребенок побыть со мной несколько минут. Жизнь Штука слишком ценная и слишком короткая, и надо протягивать людям руку, если можешь. Знаете, когда в юности у меня были проблемы с кожей, я ходил в прыщах, именно дети меня отворачивались от меня. Только они понимали, даже если и не узнавали меня, что я уже не крошка Майкл. Я этого никогда не забуду. Дети чудесные существа. Если бы моя жизнь состояла лишь в том, чтобы помогать детям и радовать их, это было бы для меня вполне достаточно. Дети — народ удивительный. Удивительный. Моя жизнь их хорошо организована. У меня совершенно исключительные помощники. И они поставляют мне всю информацию о том, что происходит в MJJ Productions. А я уже делаю выбор и принимаю решение. что до моего творчества, то в эту область я никого не допускаю и получаю от этой стороны своей жизни не меньшее удовольствие, чем от других. По-моему, пресса сделала из меня такого поймальчика, и мне это не нрав... не нравится. Бороться с этим трудно, так как обычно я избегаю говорить о себе. Я человек застенчивый, это правда. Я не люблю давать интервью или выступать на круглых столах. Когда издательство Double Day предложило мне написать эту книгу, я сразу заинтересовался. Это дало мне возможность рассказать о моих чувствах в собственной книге, своими словами и своим голосом. Надеюсь, это поможет прояснить некоторые неверные представления обо мне. Каждый человек многогранен, и я не исключение. На публике я часто стесняюсь и замыкаюсь в себе. Конечно, вдали от камер и пристальных взглядов я другой. Мои друзья, такие люди, которые работают со мной, знают другого Майкла, которого мне трудно вытащить на публику. А вот когда я на сцене, я преображаюсь. Во время выступления я раскрепощаюсь. Я полностью владею сценой и ни о чём больше не думаю. Стоит мне выйти на сцену, я уже знаю, что хочу делать и наслаждаюсь каждой минутой. Там я бываю по-настоящему раскованным. Совершенно раскованно, и это приятно. Так же раскованно я чувствую себя и в студии. Я знаю, когда у меня получается. А если не получается, знаю, как поправить дело. Все должно быть к месту. Если это так, тебе хорошо. Ты чувствуешь, что чего-то достиг. Никто не думал, что я смогу писать тексты для песен. Поэтому, когда начали появляться мои песни, все смотрели на меня с таким видом, будто хотели спросить. Кто на самом деле это написал? Не знаю, как они себе это представляли, может, считали, что кто-то сидит у меня в гараже и пишет за меня песни. Но время всё прояснило. Ведь приходится доказывать людям что ты что-то можешь, а столь многие не хотят верить. Я слышал рассказан о том, как Уолт Дисней в самом начале ходил из студии в студию, безуспешно пытаясь продать свои работы. Всюду ему отказывали. А когда ему наконец дали возможность попробовать себя, все увидели, что он величайший талант на земле. Если с тобой поступают несправедливо, это иногда только придаёт тебе силы и решимости. Рабство страшная вещь, но когда чёрные в Америке наконец избавились от него, они вошли, они вышли из этих испытаний более сильными. Они знали, каково это, когда твой дух сломлен, и другие люди распоряжаются твоей судьбой. Они никогда этого больше не допустят. Вот такой силой я восхищаюсь. Люди, обладающие ею, могут постоять за себя и вкладывают в нее свою душу и все физические силы в то, во что верят. Меня спрашивают, какой я. Надеюсь, эта книга ответит на некоторые вопросы. Но может помочь и следующее. Мой вкус в музыке – эклектическая жизнь. машина. К примеру, я люблю классическую музыку. Я обожаю Дебюсси. Прелюдию к послеполуденному отдыху фавна и лунный свет. Я люблю Прокофьева. Я могу слушать Пять его класс новои снова без конца. Во все времена одним из моих любимых композиторов был Копленд. Билликит изумительный балет. Я много и слушаю Чайковского. Свита из Щелкунчика, любимое моё произведение. У меня большая коллекция пластинок с песнями на разных шоу из разных шоу Ирвинга Берлина, Джонни Мерсера, Лернера и Лоу, Гарлда Арлина Роджерса и Хаммерстейна и великих Холнда, Дожера Холнда. Я провожу, восхищаясь всеми име. Из еды я люблю мексиканскую кухню. Я вегетарианец, а потому по счастью больше всего люблю свежие фрукты и овощи. Я люблю и грушки, и абрикушки, я люблю быть в курсе всех новинок. Если вижу что-то действительно замечательное, покупаю. Я обожаю обезьян, особенно шимпанзе. Мой шимпанзе Пузири. Bubbles. доставляет мне уйму удовольствия. Я люблю брать его с собой в турне и поездки. Он замечательно развлекает меня и большой мой любимец. Я люблю Элизабет Тейлор. Меня вдохновляет её мужество. Она столько всего перенесла и выстояла. Многое выпало на её долю, и она вышла из всех испытаний с высоко поднятой головой. Она особенно близка мне потому, что оба мы с детства стали звёздами. Во время нашего первого разговора по телефону она сказала, что у неё такое чувство, будто она уже много лет знает меня. Такое же чувство было и у меня. Близким моим другом является также Кэтрин Хейберн. Сначала я боялся с ней встретиться. Впервые мы обменялись с ней несколькими фразами, когда я приехал на съёмки на Золотом пруду, куда меня пригласила Джейн Фонда. Кэтрин Хейберн предложила мне поужинать вместе на следующий вечер. Я считаю, что мне очень повезло. С тех пор мы часто ездим друг к другу в гости и поддерживаем тесные отношения. Вспомните ведь Кэтрин Хеберн заставила меня снять умные очки при вручении премии Грэми. Она имеет на меня большое влияние. Это тоже человек сильный и любящий уединение. Я убеждён, что актёры должны стараться быть сильными, чтобы подавать пример публике. Можно только поражаться тому, что способен сделать человек, стоит ему только постараться. Если на тебя что-то давит, используй это, чтобы выступить ещё лучше. Актеров делает сильными и хорошими публика. В прошлом среди актеров часто встречались трагические фигуры. Многие по-настоящему великие таланты страдали от гнёта обстоятельств и от наркотиков, в особенности от пьянства. Иные даже умирали. Это так грустно. Ты чувствуешь себя обманутым, когда твой кумир всего, вместо того, чтобы расти на твоих глазах, исчезает. Можно только догадываться, что могли бы нам дать Марлин Мандроу или Джимми Хендрикс, будь они живы в 80-е годы. Многие знаменитости говорят, что не хотят, не хотят видеть своих детей в шоу-бизнесе. Говорят. Я могу понять их чувства. Но я с ними не согласен. Будь у меня сын или дочь, я бы сказал: "Непременно будь гость моей программы. Давай, выступай со мной, если хочешь этим заниматься, занимайся. Самое для меня важное делать людей счастливыми, чтобы они отдыхали от своих проблем и забот и забывали о бремени, которое несут. И хочу, чтобы уходя с моего выступления они говорили: "Говорили: "Здорово было. Хочу посмотреть ещё раз. Великолепно я провёл время. Для меня в этом вся суть. Это замечательно. Вот почему я не понимаю тех знаменитостей, которые говорят, кто говорит, что не хотели бы видеть своих детей в шоу-бизнесе. Я думаю, они так говорят, потому что им самим пришлось не сладко. Это я могу понять. Со мной тоже так было. Майкл Джексон, Энсина, Калифорния, 1988 год. Хочется прикоснуться к истине и быть в состоянии выразить эту истину через то, что ты пережил и предчувствовал, будь то радость или горе. Тогда жизнь твоя приобретет большой смысл, и, может быть, тебе удастся тронуть сердца других. В этом высшее содержание искусства. Ради таких минут озарения я и живу. Майкл Джексон